господин З. Не только потому, что я не вижу в их деятельности признаков этого вдохновения, свободных и безмерных порывов любви, потому что ведь немерою даёт Бог духа. Не вижу также радостного благодушного спокойствия в чувстве обладания этими дарами, хоть бы только начальными. Но главным образом я потому предполагаю у вас отсутствие религиозного вдохновения, что ведь оно по-вашему и не нужно, если добро исчерпывается исполнением правила, то где же тут место для вдохновения? Правило раз навсегда дано определённо и одинаково для всех. Давший это правило давно умер и по-вашему не воскрес. И личного живого существования он для нас ведь не имеет. А безусловное первоначальное добро представляется вам не как отец светов и духов, который мог бы прямо светить и дышать в вас, а как расчётливый хозяин, пославший вас наёмников на работу свое в своё виноградники, а сам живущий где-то за границей и посылающий к нам оттуда за своими доходами. Князь, как будто вы «Сочини произвольно этот образ!» Господин Зетт. «Нет, но вы произвольно видите в нем высшую норму отношения между человеком и божеством, произвольно выкидывая из евангельского текста самое существо его, указания на сына и наследника, в котором живет истинная норма богочеловеческого отношения, хозяин, обязанности к хозяину». воля хозяина. А я на это вам вот что скажу. Пока ваш хозяин только налагает на вас обязанности и требует от вас исполнения своей воли, то я не вижу, как вы мне докажете, что это настоящий хозяин, а не самозванец. Князь. Вот это мне нравится. Да ежели я по совести и разуму знаю, что требую не хозяина вожать только чистейшей доброты, Господин З. Виноват я не о том говорю. Я не спорю, что хозяин требует добра от вас, но разве отсюда следует, что он сам добр? Князь. А ту как же? Господин З. Странно. Я всегда думал, что доброе качество, кого бы то ни было, доказывается не тем, чего он от других требует, а тем, что он сам делает. Если это Вам не ясно логически, то вот вам наглядный исторический пример. Московский царь Иван IV в известном письме своём требовал от князя Андрея Курбского, чтобы тот проявил величайшее добро, высочайший нравственный героизм, отказавшись от сопротивления злу и кротко подвергшись мученической смерти за правду. Эта хозяйская воля была волей добра со стороны того, что она требовала от другого. Однако она ничуть не доказывала, что хозяин, требовавший такого добра, был добрый. Ясно, что хотя мученичество за правду есть высочайшее нравственное благо, но это ничуть не говорит в пользу Ивана Четвертого, так как он ведь был тут не мученик, а мучитель. Князь. — Так что же вы этим хотите сказать? — Господин Зет. — А то... Что пока до вы мне не покажете доброго качества вашего хозяина в его собственных делах, а не в словесных только предписаниях его рабочим, то я останусь при своей уверенности, что этот наш далёкий хозяин, требующий добра от других, но сам никакого добра не делающий, налагающий обязанности, но не проявляющий любви, никогда не показывающийся вам на глаза. а живущий где-то за границей инкогнито, что он есть не иной, кто, как бог века сего. Генерал. Вот оно. Инкогнито проклятая. Дама. Ах, не говорите, как страшно, с нами крестная сила. Князь. Можно было заранее предвидеть что-нибудь в этом ряде. Господин З. И я не сомневаюсь, князь, что вы По искреннему заблуждению принимаете ловкого самозванца за настоящего бога. Ловкость самозванца есть для вас большое и смягчающее обстоятельство. Я и сам не сразу разобрал, в чём тут дело, но теперь уж для меня нет никаких сомнений. И вы поймёте, с каким чувством я должен смотреть на то, что я считаю обманчивой и соблазнительной личиной добра. Дама. Ну что вы? Ведь это обидно, князь. Уверяю вас, что я нисколько не обижен. Ведь тут был поставлен общий, довольно интересный вопрос. И мне странно, что мой собеседник, по-видимому, воображает, будто этот вопрос может быть обращен только ко мне, а не к нему также. Вы требуете мне показать вам собственные добрые дела моего хозяина, свидетельствующие, что он есть начало добра, а не зла. Ну а сами вы, какое такое у каждого доброго дела вашего хозяина, который я не мог бы... приписать и, и, и своему. — Генерал. — Да ведь уж указано одно дело, в котором держится все остальное. — Князь. — А именно. — Господин Зет. — Действительная победа над злом — в действительном воскресении. Только этим, повторяю, открывается и действительное. Царство Божие, а без этого есть лишь царство смерти и греха, и творца их, дьявола. Воскресение только не в переносном смысле, а в настоящем. Вот документ истинного Бога. Князь: Да, если вам угодно верить в такую мифологию, я ведь у вас пашу фактов, которые можно доказать, а не ваших верований. Господин Зэт: Потише, потише, князь. Мы оба исходим из одной веры. Или если хотите мифологии, только я последовательно провожу её до конца, вы вопреки логике произвольно останавливаетесь в начале пути. Силу добра и его будущее торжество на земле вы ведь признаёте, князь? Признаю. Господин З, что же это факт или вера? Князь. Э, я сомневаюсь. Господин З, Посмотрим. Разум, как нас учили в семинарии, требует между прочим ничего не допускать без достаточного основания. Скажите же мне, пожалуйста, на каком достаточном основании, признав силу добра в нравственном исправлении и совершенствовании человека и человечества, вы признаёте добро бессильным против смерти? Князь. А я думаю, что вам нужно сказать Почему вы приписываете добру какую-то силу за пределами нравственной сферы? Господин З, я-то скажу. Раз я верю в добро и в его собственную силу, и в самом понятии этой доброй силы утверждается её существенное и безусловное превосходство, то я логически признаю такую силу неограниченную, и ничто не препятствует мне верить в истинное воскресение. за свидетельственную исторически